Часть 2. Глава 3. Кто приедет на остров? Мы с Энди на весенних каникулах в марте вместе поедем. На самом деле, вот этого мне хватит с избытком. Мы вместе поедем с Энди. Куда совсем не важно. Какая разница куда. Главное, мы вместе. Место мы выбирали долго. Происходило это следующим образом. Энди выдавал на гора очередной вариант. «Майорка» или «Канары». Я серфила по сети, искала, что там хорошего-плохого. Энди выслушивал и отвергал. «Там слишком суетно, дискотека круглосуточная. Там слишком тихо, одни старперы. Туда лететь далеко». Это когда он на Мальдивы замахнулся. Там жарко, как в сауне, а там обещали дожди. Я перетрясла полземного шара, и, наконец, мы остановились на Мадейре. Остров вечной весны, температура не выше двадцати градусов, синий океан, черная галька, белые вилочки на зеленых горах. Красота! И мама одобрила. Поезжайте, дети, отдохните как следует, наберитесь позитива. Как следует отдохнуть нам предстоит за три дня, хотя каникулы все девять, но мы улетим вечером пятницы последнего рабочего дня, там полных три дня блаженного безделья, суббота, воскресенье и понедельник, и во вторник утренним рейсом обратно домой. Ждать еще целый месяц? Нет, не ждать. Предвкушать — великое удовольствие. Вместе просыпаться утром, никуда не спешить, пить кофе из кружек, сидя на собственной террасе, бродить, взявшись за руки вдоль воды, слушать шелестящий шепот волн и редкие вскрики чаек и снова пить кофе, теперь уже маленькими чашечками в прибрежной таверне. Любоваться, как закатное солнце валится в кастрюлю океана, поднимая пар своими раскаленными боками. А еще прогулка в горах. Дух захватывает, когда смотришь в глубину ущелья. А еще поездка на катамаране. И прямо к борту подплывают доверчивые дельфины, показывая своим детенышам людей. Смотрите и запоминайте, дети, это люди. Они очень любопытны и достаточно умны. Нет, кормить их не нужно, у них слабые желудки. И подплывать близко не стоит, они могут броситься. Нет, они не агрессивны, просто не вполне разумны. Да, я неплохо подготовилась, в массу сайтов. Я теперь все знаю об этом острове, от климата до его недлинной истории. Я уже забронировала нам квартиру-студию, с просторной террасой на горе над океаном, а внизу, в маленьком миленьком городке Машику, есть даже песочный желтый пляжик в бухточке, а рядом стоянка яхточек. И все такое кукольное, чистенькое, сказочное. Я все это хочу и жду с нетерпением. Я даже купила себе новую шляпу в Заре, Соломенную, черную, с широкими полями. Правда, это единственное, что я позволила себе купить. Мама ложится на операцию. Я не могу оставить ее одну. Рассыпается мой песочный замок. Паня Тереза укладывается в больницу послезавтра, 1 марта, именно в тот день, когда мы с Энди должны были улететь на Мадейру. Энди не может уехать. Конечно, если бы это был аппендицит или, упаси, Боже, что-то более серьезное, тогда да, конечно, что же тут поделаешь. Человек предполагает, а Бог, как всегда, смеется. И я бы тоже никуда не полетела. Но операция по поводу вросшего ногтя на мизинце правой ноги — это официальный диагноз, это так называется на медицинском языке, по поводу. Вот нашла повод. Браво, паня Тереза. Не за три дня до святой даты, не через три дня. Этого что, сделать нельзя? Я кипела, я ругалась последними словами. Я каюсь, крыла эту мать Терезу с таким прибором позавидовали бы гамбургские докеры. Во мне бушевал пиратский капитан Лили. Мысленно. Вслух я грустно улыбалась и кивала головой. «Да, конечно, как он может оставить маму одну? И ничего страшного, ведь он же прилетит на следующий день. Ну, не три дня счастья, два, но все равно будет здорово». «Да, конечно, он абсолютно прав. Вот опять же, если бы я была Алисой...» Уж она бы нашла слова, чтобы убедить и Энди, и мамашу его сделать так, как нужно ей, Алисе. Мама бы вообще сказала, что ноготь — это тьфу, даже беспокоиться нечего. Она вообще сама себя сейчас быстренько прооперирует кухонным ножом и переставает тушить для нас с Энди рульку. Но я не Алиса. Так уж вышло, что я по-прежнему Бригита Штауба. И Бригита может лишь соглашаться с тем, что сует ей в руки смешливая, охочая до шуточек реальность. Да и в самом деле, делов-то. Проведу день одна в незнакомом месте. В незнакомом месте одна. И тут что-то меня зацепило. Уехать одной далеко в новое место, стать другой, новой, там меня никто не знает. «За мной ничего не тянется из прошлого. Никто не знает, что я Бригита. Тогда пусть я буду Алиса. Хотя бы одни-единственные сутки в своей жизни». Я выворотила на кровать уже три дня как сложенную сумку. Кучей вывалились мой старый купальник, сплошной черный. Ну, как я могу в раздельном? Ни юная девица, ни прилично». Пара вискозных блузочек, скромненьких, однотипных, с воротничком и коротким рукавчиком. Модель-училка на каникулах. Юбка подлен, неопределенного цвета, длинная и мятая, возить удобно. Сношенные шлепки, зато подошва у них пробковая, а ремешки кожаные, широкие, ортопедические такие шлепанцы. Рикотажная... Что? Ну, ни футболка, не толстовка... Такая кофточка, что ли, без остежек, сплошная, с попугаями и тиграми из H&M. Пошерудив руками в трепье, я вытащила оттуда эту последнюю, а все остальное, вот так кучи засунула в ящик комода и новую черную шляпу туда же, и двинула в торговый центр. И первое, что я купила, Это джинсы-леггинсы до щиколоток, белые с крупными фиолетовыми ирисами. А потом еще пару маек без рукавов. Одна цвета фуксии, ядовитая такая прелесть, а вторая бирюзовая, боим тициановским волосам и дымчато-серо-зеленым глазам. Вообще оттас. И купальник раздельный, микро какой-то африканской каннибальской расцветки. Ярко, сочно, призывно и такое же неукротимое парео и короткую пчонку в складку фасона лалита И на предмет неожиданных морозов свитер от сеслей, серый, с трехэтажным уютным воротником в шире головы, косами, вывязанными по груди и длинными рукавами, их не закатывать, а подтягивать вверх, чтобы они гармошкой. Он вроде и не нужен, но мне захотелось. Он на вешалке был, как листа, вытянутый, а на манекене очень привлекательно. Я померила, снять не смогла. Поняла, что мы не расстанемся. Роскошь какая — купить недавно обдуманную нужную вещь, а ту, что неожиданно приглянулась. Бригита такого себе не позволяет. Еще тенниски в бело-розовую зефирную полоску, ну и до кучи носки. Смешные такие, на щиколотке, мордочка оскаленная и ушки. Злобная, но симпатичная. Тотара из анемешек японских и бейсболку белую, и пляжные шлепанцы с тонкими ремешками и стеклянными бусинками, и темные очки — Вот это вообще было самое дорогое — 108 евро. Охренеть! Но они такие, такие ордекошные. Форма такая волшебная, не передать. Сиреневые, нет, скорее, фиолетовые стекла, а право тонкое металлическое в цвет. Как я без них раньше жила, не представляю. Все, Алис, Алиса... Готова к отъезду. Когда самолет приземлился, и мы пешочком прошли от Рапа до аэропорта, было уже совсем темно. С одной стороны редкие рыжие огоньки на горе, с другой — мрачный мрак, плотный, теплый. Где-то в нем ворочался океан, сопел и фыркал. Я села в такси, сунула в нос водителю распечатку брони с AirBnB. Машина сразу нырнула в тоннель, и уже через десять минут меня высадили не пойми где, в серой пустоте, под одиноким фонарем у глухой длинной стены. И тут же в круг яркого света вступила высокая веретенообразная фигура. Полная женщина в трикотажных черных лосинах и растянутой неимоверной шириной майке седали хозяйка наших, а пока только моих апартаментов. И, конечно, первое, что она спросила, почему я одна, ведь у нас должна быть пара. Мы и снимали студию как пара. И что случилось, и все ли у меня в порядке? Она говорила по-английски, несколько прикудахтывая, будто хлопотливая несушка. Мне не все удавалось понять в ее речи. Успокоенная тем, что приятель мой прибудет обязательно, просто у него образовалось страшно неотложное дело, и парой мы будем уже к завтрашнему вечеру, она повела меня вдоль темной стены. Оказалось, что это задняя стена дома. Периодически в ней попадались двери. Седалия довела меня до последней и отперла ее. Внутри была та самая студия, что прелестило нас Сэнди на сайте. Большая кровать, малюханый кухонный угол, но, как говорят французы, «bien et хорошо экипированы. посудомойка и стиралка, плита с духовкой, холодильник, тостер, микроволновка – то, что мне абсолютно не пригодится за один мой собственный и два наших общих Сэнди дня. Само собой был тут и санузел с душем, все не то чтобы крохотное, но в обтяжку. Но самое крутое, круче крутого яйца — это стена в ногах кровати. Не стена, а полное ее отсутствие. Огромная стеклянная дверь-купе от пола до потолка и от угла до угла. Громадина пока выключенного абсолютно черного телевизора. Если подойти вплотную, за стеклом угадывалась та самая широкая терраса со столом, стульями и парой шезлонгов, на которой я собиралась пить кружками свой утренний кофе. Хозяйка вручила мне ключи, прокудахтала, что и где находится в округе. Я ее не особо слушала. Зачем? Завтра сама все увижу. Потом она ушла, а я стала, как кошка, обходить по периметру свое временное пристанище. На кухне обнаружилась бутылка красного вина, четыре небольших кругляша белого хлеба, вкусного даже на вид, и тарелка с колбасто-сырной нарезкой. Приятно, когда тебя так встречают. Не просто формально «вот вам ключ, вот вам холодильник, дальше сами». А как гости. Кофе был, правда, только растворимый, Сахар в маленьких пакетиках, как в кафе. Я открыла бутылку вина, наполнила большой бокал на длинной ножке, сразу по верхнюю рисочку, чтоб потом не доливать. Сгребла колбасу и хлеб и вылезла на террасу. Включать здесь свет ни к чему, хватает того, что падает из комнаты. Не слишком яркий, приглушенный, оглушенный необъятной ночью, свет дотягивался лишь до перил террасы. Дальше высовывать нос не рисковал. Еще бы! За невысокой деревянной оградкой не было ничего. Мира не существовало. Был только клубящийся мрак, полный неясных шорохов и незнакомых запахов. Так бывает в лесу. Буду думать, что плыву над таинственным чернолесьем. Я сидела там долго, Слушая сложную мелодию ночной тишины, попивая сухое, самую чуточку сладковатое, с растворенным в нем солнцем вино, отламывая хрустящую корку хлеба. Потом пошла спать. Штору я задергивать не стала. Пусть, когда я проснусь, будет ослепительный день.